Тогда повернулась и поспешила к чёрной лестнице, на время позабыв о том, что не сможет подняться по ней, не наделав шума. Снова закричала Лаура. Это был уже не крик, а вой, исполненный бесконечного отчаяния и боли. Должно быть, подобные звуки раздавались в газовых камерах Дахау. или в глухих и холодных бараках сибирских лагерей эпохи гулага не призыв о помощи не мольба о пощаде а просьба об освобождении от адских мук любой ценой даже ценой смерти этот крик неожиданным образом вдохнул в код волю к борьбе И она принялась карабкаться навстречу ему вверх по чёрной лестнице, словно нырящ, который рвётся к поверхности моря, преодолевая притяжение глубины. Пронзительный жалобный вой, монотонный, холодный, как арктическое течение, несущее в себе тонкие иглы льда, Выстудил ее тело до самых костей и лишил члены гибкости и чувствительности. Огромное желание закричать вместе с Лаурой охватило кот. Так начинают выть собаки, заслышав вой страдающей товарки. Она отчаянно нуждалась в чем-то, чтобы выразить абсолютное бессилие человеческого существа, заброшенного оттуда. в населенную бездушными и мертвыми звездами Вселенную. Чтобы справиться с этим внезапным побуждением, котой пришлось собрать все свои силы. Лаура все кричала наверху и звала мать, хотя не могла не знать, что Сара мертва. «Мама! Мама! Мамочка!» — разносилась по дому — и кот по холодеела поняв что страдания и боль не сделали лауру до положения зависимого маленького ребёнка который ищет спасения только в надёжности материнской груди и в звуке сердцебиения знакомого ещё по девяти месяцам пребывания в уютной и сырой мгле И вдруг наступила тишина, неожиданная и страшная. Кот, остановившийся на площадке между первым и вторым этажом, с удивлением осознала, что крик в тысячу сажени глубиной заставил её замереть неподвижно. Ноги подгибались, а мышцы на икрах и бёдрах дрожали так, словно она только что закончила марафонскую дистанцию. казалось ещё немного и она упадёт тишина означавшая конец всяких надежд подействовала на неё ещё сильнее, чем крик под гнётом её словно под тяжестью стальной короны, которая склонила голову, опустила плечи и съёжилась Самым простым было бы опереться спиной о стену, спал стена на пол, отложить ноши, свернуться калачиком, чтобы не слышать этой жуткой тишины, чтобы не думать и не знать, дождаться, пока он уйдёт, дождаться, пока появится кто-нибудь из родственников или знакомых, обнаружит тело, вызовет полицию и позаботится обо всём. Но вместо этого кот заставила себя подниматься дальше, задержавшись на площадке всего на несколько секунд. Сердце билось так сильно, что каждый удар, казалось, способен был сбить её с ног. Руки дрожали так, что зажатые в побелевшем от напряжения кулаке нож выписывал в воздухе восьмёрки и замысловатые каренделя. И кот даже подумала, хватит ли ей сил столкнесь она с убийцей действовать достаточно эффективно. Но все эти пораженческие мысли больше пристали человеку, привыкшему проигрывать. И кот немедленно возненавидела себя за них. За последние 10 лет она воспитала в себе победительницу и не собиралась легко сдавать позиции, завоёванные с таким трудом. Старые деревянные ступени громко возмущались и стонали под её ногами, но она двигалась быстро и не обращала внимания на шум. Вне зависимости от того, живы ли Лаура или уже её нет, убийца скорее всего поглощён своей игрой и вряд ли услышит что-либо кроме громового шума крови в ушах до да голосов, которые говорят с ним в минуты, когда он держит в руках чужую жизнь. Она шагнула на площадку второго этажа, подгоняемая страхом за Лауру, и отвращением к самой себе и к собственной слабости, проявленной несколько мгновений назад, кот быстро миновала закрытую дверь гостевой комнаты и не задержавшись даже перед изгибом Г-образного коридора, заторопилась мимо полуоткрытой двери хозяйской спальни, из которой продолжал литься янтарно-жёлтый спокойный свет. Сabei в сторон её окружал сад поленившихся роз, гнев перерос в яростное бешенство, и кот, потрясённый собственной отвагой, на мгновение показалось, что она не бежит по мягкому ковру, а скользит по ледяному жёлобу, ведущему прямо к отворённой двери спальни Лауры. Колебания оставили её Рука с ножом перестала дрожать и уверенно поднялась вверх, чтобы нанести смертельный яростный удар. Так в безумном неистовстве, вызванном отчаянием, страхом и сознанием собственной правоты, кота и пересекла порог комнаты, где Фрейд, ничуть не тронутый тем, что только что произошло на его глазах, продолжал равнодушно взирать на смятую пустую постель. Кот растерянно зазиралась, Лаура исчезла, в комнате никого не было. Сквозь стук собственного сердца, сквозь частое хриплое дыхание оно уловило далёкий металлический лязг цепи, которой были скованы наручники на руках и лодыжках Лауры. Он раздавался даже не в коридоре, а где-то ещё дальше, где-то не думая об опасности, кот бросилась в коридор и подбежала к перилам балюстрады, нависавшей над прихожей. Убийца, едва освещённый проникавшим из коридора второго этажа светом, как раз выходил на крыльцо сквозь распахнутую парадную дверь. Он нёс на руках небрежно завёрнутую в простыню Лауру. Одна ее рука безвольно повисла, голова запрокинулась на бок, а лицо скрывали рассыпавшиеся золотистые волосы. Девушка не пыталась оказать никакого сопротивления, и кот подумала, что она, скорее всего, без сознания.